Возможно, однако, что Меледи боится этого мистера Талкинхорна, и что он об этом знает. Возможно, что он преследует ее настойчиво и упорно, без тени сожаления, угрозений совести или сострадания. Возможно, что ее красота и окружающий ее пышность и блеск только разжигают его интерес к тому, что он предпринял, только укрепляют его намерения. Холоден ли он? или жесток, не преклонен ли, когда выполняет то, что считает своим долгом, охвачен ли жаждой власти, решил ли докопаться до последней тайны, погребенной в той почве, где он всю жизнь рылся в поисках тайн, презирает ли в глубине души то великолепие, слабым отблеском которого является сам, копит ли в себе обиды и мелкие оскорбления Нанесенные ему под маской приветливости его высокопоставленными клиентами, словом, движет ли им лишь одна из этих побудительных причин или все вместе, но, возможно, что для Миледи было бы лучше, если бы в нее впились с бдительным недоверием пять тысяч пар великосветских глаз, чем лишь два глаза этого старосветского поверенного в помятом галстуке жгутом, и в тускло-черных коротких штанах, перехваченных лентами у колен. Сэр Лестер сидит в комнате Миледи, той самой, где мистер Талкинхорн однажды читал свидетельские показания, приобщенные к делу Джарндисы против Джардисов, и сегодня он особенно самодоволен. Миледи, как и в тот день, сидит перед камином, обмахиваясь ручным экраном. Сэр Лестер сегодня особенно сободоволен, потому что нашел в своей газете несколько замечаний, совпадающих с его взглядами на шлюзы и рамки общественного строя. Эти заметки имеют столь близкое отношение к недавнему разговору в честь Ньюолди, что сэр Лестер пришел из библиотеки в комнату Миледи специально для того, чтобы прочесть их вслух. Человек... «Написавший эту статью обладает уравновешенным умом», — говорит он вместо предисловия, кивая огню, с таким видом словно поднялся на вершину горы и оттуда кивает автору статьи, который стоит у подножия. «Да, уравновешенным умом!» Однако ум автора, видимо, не настолько уравновешен, чтобы не наскучить Миледи, И томно попытавшись слушать, или, вернее, томно покорившись необходимости притвориться слушающей, она погружается в созерцание пламени, словно это пламя ее камина в честь Ньюолди, откуда она и не уезжала. Не подозревая об этом, сэр Лестер читает, приложив глазам ларнет, но время от времени опускает его и прерывает чтение, чтобы выразить одобрение автору такими, например, замечаниями. «Совершенно справедливо, весьма удачно выражено. Я сам нередко высказывал подобное мнение». При этом он после каждого замечания неизменно забывает, где остановился, теряет последнюю строчку и в ее поисках снова пробегает глазами весь столбец. Сэр Лестер читает с бесконечной серьезностью и важностью. Но вот дверь открывается, и Меркурий в по парике докладывает о приходе посетителя в следующих необычных для него выражениях. «Молодой человек, миледи, некий Гаппи!» Сэр Лестер умолкает и, бросив на него изумленный взгляд, повторяет убийственно холодным тоном. «Молодой человек, некий Гаппи!» Оглянувшись, он видит молодого человека. Некий Гаппи совершенно растерялся и ни своим видом, ни манерами не внушает особого уважения. «Послушайте», — обращается сэр Лестер к Меркурию, «почему вы позволяете себе приводить сюда без надлежащего доклада какого-то молодого человека, некоего Гаппи?» «Простите, сэр Лестер» но Миледи изволила сказать, что примет этого молодого человека в любое время, когда бы он ни пришел. — Я не знал, что вы здесь, сэр Лестер. Оправдываясь, Меркурий бросает презрительный и возмущенный взгляд на молодого человека, некоего Гаппи, как бы желая сказать «безобразие», ворвался сюда и подложил мне свинью. — Он не виноват. — Так я ему приказывала, — говорит Миледи. Попросите молодого человека подождать. — Пожалуйста, не беспокойтесь, миледи. Если вы сами велели ему явиться, я не стану мешать. Сэр Лестер вежливо удаляется и, выходя из комнаты, не отвечает на поклон молодого человека в надменной уверенности, что это какой-то назойливый башмачник. После ухода лакея леди Дэдлок бросив властный взгляд на посетителя, окидывает его глазами с головы до ног. Он стоит у дверей, но она не приглашает его подойти ближе, только спрашивает, что ему угодно. «Мне желательно, чтобы, Ваша милость, соблаговолили немного побеседовать со мной», отвечает мистер Гаппи в смущении. «Вы, очевидно, тот человек, который написал мне столько писем?» «Несколько, Ваша милость». Пришлось написать несколько, прежде чем ваша милость удостоили меня ответом. — А вы не можете вместо беседы написать еще письмо? — А? Мистер Гаппи складывает губы в беззвучное «нет» и качает головой. — Вы удивительно навязчивы. Если в конце концов все-таки окажется, что ваше сообщение меня не касается а я не понимаю, как оно может меня касаться, и не думаю, что касается. Я позволю себе прервать вас без дальнейших церемоний, извольте говорить». Небрежно взмахнув ручным экраном, Меледи снова поворачивается к камину и садится чуть ли не спиной к молодому человеку, некоему Гаппи. «С позволения вашей милости, — начинает молодой человек, — я сейчас изложу свое дело». «Как я уже предуведомил вашу милость в своем первом письме, я служу по юридической части. И вот, служа по юридической части, я привык не выдавать себя ни в каких документах. Почему и не сообщил вашей милости, в какой именно конторе я служу, хотя мое служебное положение и жалование тоже, в общем, можно назвать удовлетворительными? Теперь же я могу открыть вашей милости, разумеется, конфиденциально, что служу я в конторе Кэнджа и Карбоя в Линкольнс-Инни. И, быть может, она не безызвестна, вашей милости, поскольку ведет дела, связанные с тяжбой Джарндисы против Джарндисов, который разбирается в канцлерском суде. Миледи как будто начинает проявлять некоторое внимание. Она перестала обмахиваться ручным экраном, и держит его неподвижно, должно быть, прислушиваясь к словам молодого человека. «Вот что, ваша милость», — говорит мистер Гаппи, немного осмелев. «Лучше уж я сразу скажу, что дело, которое привело меня сюда, не имеет никакого отношения к тяжбе Джарндису. Не из-за нее так стремился я поговорить с вашей милостью, а потому мое поведение...» Конечно, казалось и кажется навязчивым. Оно в сущности даже похоже на вымогательство. Подождав минутку, чтобы получить уверение в противном, но не дождавшись, мистер Гаппи продолжает. «Будь это по поводу тяжбы Джарндисов, я немедленно обратился бы к поверенному вашей милости, мистеру Талкинхорну, проживающему на Линкольновых полях. Я имею удовольствие знать, мистера Талкинхорна. По крайней мере, мы при встречах обмениваемся поклонами. И будь это такого рода дело, я обратился бы к нему. Миледи слегка поворачивает голову и говорит, «Можете сесть». «Благодарю, ваша милость». Мистер Гаппи садится. «Итак, ваша милость». Мистер Гаппи справляется по бумажке, на которой сделал краткие заметки по своему докладу, но, по-видимому, ничего в ней не может понять, сколько бы он на нее ни не смотрел. Э, я, да, я целиком отдаюсь в руки вашей милости. Если ваша милость найдет нужным пожаловаться на меня Кэнджу и Карбою или мистеру Талкинхорну за то, что я сегодня пришел сюда, я попаду. В прискверное положение. Это я признаю откровенно. Следовательно, я полагаюсь на благородство вашей милости. При движением руки, сжимающий экран, меледи заверяет посетителя, что он не стоит ее жалоб. Благодарю, ваша милость, говорит мистер Гаппи. Я вполне удовлетворен. А теперь... Ах, чтоб его! Дело в том, что у меня тут записаны два-три пункта насчет тех вопросов, которые я собирался затронуть, но написаны они вкратце, и я никак не могу разобрать, что к чему. Э -э, извините, пожалуйста, ваша милость, я только на минуточку поднесу записку к окну и... Идя к окну, мистер Гаппи натыкается на клетку с двумя маленькими попугаями и в замешательстве говорит им «Простите, пожалуйста». Но от этого заметки его не становятся разборчивее. Он что-то бормочет, потеет, краснеет, и то подносит бумажку к глазам, то читает ее издали, держа в вытянутой руке «З.С». — К чему тут «З.С»? — А-а-а! «Э.С». — э -э -э Понимаю, ну да, конечно. — и он возвращается просветленный. «Не знаю, случалось ли, Вашей милости, слыхать об одной молодой леди», говорит мистер Гаппи, останавливаясь на полпути между Миледи и своим стулом. «Или, может быть, даже видеть одну молодую леди, которой зовут мисс Эстер Саммерсон?» Миледи смотрит ему прямо в лицо. «Я как-то встретила девушку, которая носит эту фамилию, и не так давно». «Прошлой осенью». «Так, а не показалось ли, Вашей милости, что она на кого-то похожа?» — спрашивает мистер Гаппи, скрестив руки, наклонив голову в бок и почесывая угол рта своей памятной запиской. Миледи не отрывает от него глаз. «Нет». «Может, она похожа на кого-либо из родственников, Вашей милости?» Нет. «Я думаю, ваша милость», — говорит мистер Гаппи. «Вы, очевидно, вряд ли помните лицо мисс Саммерсон». «Я прекрасно помню эту девушку. Но что все это значит? И какое мне до этого дело?» «Ваша милость, могу вас уверить, что образ мисс Саммерсон запечатлен в моем сердце, о чем сообщаю конфиденциально. А когда я имел честь осматривать дворец вашей милости в честь Ньюолди...» Это в тот день, когда мы с приятелем ненадолго махнули в графство Линкольншир, я тогда увидел столь разительное сходство между мисс Эстер Саммерсон и портретом вашей милости, что был прям-таки ошарашен, да так, что в тот момент даже не понял, почему я так ошарашен. А теперь, когда я имею честь лицезреть вашу милость вблизи, С того дня я нередко позволял себе разглядывать вашу милость, когда вы катались в карете по парку и, осмелюсь сказать, не замечали моего присутствия, но я никогда не видел вашей милости так близко. Я теперь до того изумлен этим сходством, просто сверх всякого ожидания. Молодой человек, некий Гаппи. Были времена, когда леди жили в укрепленных замках, а при них состояла свита, готовой выполнить без зазрения совести любое их приказание. И в те времена жалкая ваша жизнь гроша бы не стоила, если бы эти прекрасные глаза смотрели на вас так, как они смотрят сейчас». Неторопливо обмахиваясь маленьким ручным экраном, как веером, Меледи снова спрашивает посетителя, Как он думает, какое ей дело, да его интересы к сходствам? «Сейчас объясню, Ваша милость», — отвечает мистер Гаппи, снова углубляясь в свою бумажку. «Провалиться ей этой бумажонке?» «Ага, миссис Чедбент». «Да». Мистер Гаппи придвигает свой стул и опять садится. Мелидия откидывается на спинку кресла совершенно спокойно, но, пожалуй, с чуть-чуть менее непринужденной грацией, чем обычно, и не сводит пристального взгляда с посетителя. — Ага. — Хотя, погодите минутку. Мистер Гаппи снова справляется по бумажке. Э — -э С. Два раза? — Ну да, конечно. Теперь я во всем разобрался. Мистер Гаппи свернул бумажку трубочкой и, вонзая ее в воздух всякий раз, как хочет подчеркнуть свои слова, продолжает. «Ваша милость, рождение и воспитание мисс Эстер Саммерсон, окутанный загадочным мраком неизвестности. Я это знаю потому, — говорю конфиденциально, — что я в связи с этим выполнял кое-какие служебные обязанности у Кенджа и Карба. Вся суть в том, что, как я уже заявлял вашей милости, образ мисс Саммерсон запечатлен в моем сердце. Сумею я ради ее же пользы рассеять этот загадочный мрак или доказать, что у нее есть знатная родня, или обнаружить, что она имеет честь принадлежать к отдаленной ветви рода вашей милости, а значит, имеют право сделаться истицию в тяжбе Джарндисы против Джардисов. Тогда? Ну что ж, тогда я мог бы до некоторой степени претендовать на то, чтобы мисс Саммерсон посмотрела на мое предложение более благосклонным взором, чем она смотрела до сих пор. По правде сказать, она до сего времени смотрела на меня отнюдь неблагосклонно.